Глава 26. Следующие два дня Бриан старательно меня избегал. Поначалу я пыталась с ним помириться, потом плюнула и решила, что пусть сначала успокоится, а там уже будет видно. Разумеется, о нашей размолвке стало известно и другим друзьям брата. Во вторник за завтраком Ронан даже поинтересовался, провожая приятеля взглядом. «Что это с ним? Хмурый, мрачный. Вы же в последнее время что сладкая парочка?» Нейл рассмеялся, оценив шутку друга, и даже лунард предатель, расплылся в широченной улыбке. Я неопределенно пожала плечами. Рассказать правду я не могла, а врать и изворачиваться лишний раз не хотелось, поэтому решила по возможности помалкивать. Может, дело не в рифе. Мало ли, поссорился с девушкой. Проблемы в семье, или Джар его знает. Высказав свое мнение, Фулт вернулся к уничтожению мясного пирога. И было видно, что он, пирог, занимает его мысли куда больше, чем странное поведение друга. «А вы знаете, кто его родители?» – осторожно спросила я, гадая, рассказывал ли им Бриан о своем происхождении. Оказалось, что нет, не рассказывал, а мне, получается, доверил свою тайну. «Про семью он не любит говорить», – подцепив вилкой мясную начинку, выловленную из-под румянина из добы, ответил Ронан. «Как и объяснять, почему его поселили отдельно ото всех?» – сказал Нейл, и все трое уставились на меня. «А ты не в курсе, Риф?» Растерявшись, пожала плечами и поняла, что пора убираться. Я и сама толком не знала, отчего Торнвилл удостоился отдельной комнаты. Потому что папа-император, ну так насколько поняла, Бриан терпеть не может козырять своим происхождением. Из-за того, что ночами спит беспокойно, возможно, Какому кадету понравится просыпаться посреди ночи от криков соседа? Но лично я не жаловалась. Так выматывалась за день, что ночью спала, как убитая. А может, все дело в артефакте, во сне питавшемся моей энергией, отчего я буквально улетала из этого мира. Неважно. Если бы еще не странные, а порой и жуткие сны. Видимо, эта проблема была у нас с Брианом на двоих. Быстро доев свою порцию пирога, сегодня еда была преступно вкусной. Я поднялась. «А ты куда торопишься?» — хмыкнул Ронан. «До урока еще 15 минут». «Нужно найти профессора Дермонта, обсудить расписание дополнительных занятий». Кадеты кивнули, удовлетворившись таким ответом, и отпустили меня с миром. На самом деле к Дермонту я не собиралась. Мы еще вчера все обсудили. И расписание и то, сколько времени мне надо уделять самостоятельным занятиям. Но чтобы избежать распросов ребят, предпочла уйти. Первой лекцией сегодня стояла теория военной тактики у полковника Клерта. Желая убить время, да и лучше познакомиться с замком, который еще не весь обошла и изучила, я не спеша брела по галерее, бросая по сторонам любопытные взгляды. Справа красочные витражи, стрелами смыкающиеся под темными сводами. Слева серая кладка стен и редкие портреты самых выдающихся выпускников Академии. Под ногами щербатый пол, а впереди, а впереди в компании какого-то пожилого военного маячил Эскорн. Я запнулась, мысленно выругалась и хотела уже повернуть обратно, но поздно. Генерал меня заметил. Кивнул и сделал знак рукой, подзывая. А мне совсем не хотелось, чтобы меня подзывали. Не знаю, что за сбои произошли у меня в голове минувшим воскресеньем, но с того злосчастного чаепития в салоне Шейлы Аруа я не могла терпеть возле себя его светлость. Ну, то есть раньше тоже не могла, но сейчас... Сейчас это стало вдвойне, а то и втройне сложнее. При виде эскорна по телу начинали разбегаться мурашки, и я была бы рада сказать, что от страха или неприязни но тихий голос глубоко внутри назойливо подсказывал, что страхом во мне даже не пахло. Вчера на тренировке один на один думала, что не выдержу и во всем ему сознаюсь. Оказалось, не так это уж и просто. Выдавать себя за парня, когда тебя обнимают всякие сероглазые генералы. Это не были объятия в полном смысле слова – Но когда Вейнанд демонстрировал мне очередной захват, хватая меня за талию и прижимая к своей груди, я думала о чем угодно, но только не о тренировке. И близость его бедер к моим сбивала с боевого настроя. А уж когда он опрокинул меня на мат, нависнув сверху, мне жуть как захотелось оттолкнуть его и крикнуть, чтобы больше не смел так делать. Не смел меня касаться, не смел вплавляться в меня своим взглядом потому что это было неправильно, а еще опасно, а еще какой-то части меня это нравилось. «Доброе утро, Рифер!» Поздоровался со мной наставник, когда я, отчаянно того не желая, подошла к нему и его коллеге. «Не забыла вечерние тренировки?» Я мысленно застонала, представляя очередную пытку наедине с генералом. «Вот чему я, скажите, научусь, когда в голове начинает вариться каша», а под кожей словно салюты взрываются. «Интересно, этот старичок что преподает? Может, захочет со мной позаниматься? Потому что если оборотник еще хотя бы раз меня коснется и внутри у меня при этом что-то взорвется, я сама себя возненавижу. И его тоже. Но его можно». Помню, Шейр, с усилием выжила из себя улыбку. «Хорошо». Удовлетворенно кивнул Эскорн, а я зачем-то посмотрела на его губы потом в глаза, потом поняла, что мне снова хочется кричать. «Какой у тебя сейчас урок?» «Военная тактика у профессора Клерта». Генерал снова кивнул и улыбнулся своими до безобразия красивыми губами, увеличивая диапазон моей к нему неприязни. «Точно, точно, она милая. Еще я могла на него злиться, он мог меня раздражать, и, в общем-то, на этом все». Все остальные чувства были из разряда преступных и запрещенных. «Передай Торнвиллу, чтобы нашел меня. Мне надо с ним поговорить». Напоследок велел оборотник и отпустил меня, избавив от своей пыточной близости. В то утро я пришла к выводу, что нечего мне знакомиться с кальдероком. Мне вообще по нему опасно передвигаться, потому что всегда есть риск нарваться на генерала. Дни летели, словно эргандерские чистокровные, запряженные в скользящие по замерзшему озеру сани. Казалось, я несусь в этих самых санях на опасной скорости по тонкому льду, рискуя в любой момент провалиться под лед. Если он треснет, обвалится, все, поминай, как звали. Несмотря на то, что за месяц учебы я уже успела привыкнуть к кальдероку, к его порядкам, всякий раз, когда меня называли именем брата, не переставала внутренне вздрагивать. Эшвар продолжал искать Рифера, но пока безрезультатно. А у меня к своему стыду не было ни единой свободной минутки для расследования. В будни я с утра до вечера занималась. Сначала уроки по расписанию, потом дополнительные занятия по стихийной магии, боевым искусствам и медитации. Медитация улучшить навыки телекинеза, к слову, не помогала, но я все равно с удовольствием ходила к профессору Танлей. Погружаясь в транс, отдыхала и душой, и телом. Со стихиями все тоже складывалось довольно неплохо. И это я еще скромничаю. Я продолжала приручать огонь, осваивала чары воздуха, и те, и другие навыки должна была продемонстрировать в первый день зимы перед императором. Про Великого вообще лишний раз старалась не вспоминать. Одно дело нарушать закон вдали от его величества — И совсем другое, у него на глазах нагло выдавать себя за мужчину и воина. В то, что Рифер вернется к состязаниям, верилось мало. Что же касается тренировок с Эскорном, то тут все было стабильно невыносимо. Я честно заучивала приемы, и даже некоторые из них научилась применять, с переменным успехом. Но заниматься с генералом было пытке подобно. Часто я отвлекалась, сбивалась с боевого настроя, и просто-напросто перед ним рабела. Увы, неудобства он доставлял не только в будни. Каждый свой выходной Вейнанд рвался посвящать мне, нет бы уделить внимание своей беспардонной графине, а я не смела отказываться от встреч, потому что вроде как была ничем не занята. Встречаясь со мной настоящей, Вейнанд был образцово учтив, внимателен, обходителен но лучше бы оставался грубым солдафоном, перед которым было легко держать оборону. А так? Особенно выводило, когда этот учтивый, внимательный и обходительный начинал знакомить меня с очередным кандидатом в мужья. За время, проведенное в столице, меня уже представили паре тройки виконтов, двум графам, Джар его знает скольким баронам, и аж целому герцогу, близкому родственнику Адальгера Третьего. Все, если судить по взглядам, откровенно наглым и алчным, мной заинтересовались, в то время как я никого из них не желала ни видеть, ни слышать. «Вы произвели фурор, дорогая!» На одном из приемов сказала мне Шейла Аруа. «Все только о вас и говорят. Интересно, кто же в итоге получит вашу руку и сердце?» «Этот некто скорее получит мое холодное тело, потому что живой я замуж не дамся». «Не хочу сойти с ума, как моя прапрабабка, и отказываться от дара тоже не собираюсь». «Вам уже кто-нибудь сделал предложение?» продолжала допытываться не в меру любопытная Шейла. «Еще нет», — покачала я головой, втайне ужасаясь. «Оказывается, уже могли сделать? А как же заверение Эскорна, что Шиари выбирает первой?» «Видимо, ожидают бала дебютанток и приезда в столицу других юных красавиц». Обмахиваясь веером, с улыбкой заметила моя напомаженная собеседница. Стало противно. В который раз я почувствовала себя животным, выставленным на торгах. Уверена, на балу это скверное ощущение только усилится. Там этих стервятников, графов, герцогов и виконтов будет целая стая. И всем подавай молоденьких, неискушенных в жизни шари. В тот злополучный вечер Эскорн опять миловался со своей графиней и духи бы с ними, но из-за сладкой парочки меня ночью снова мучили кошмары. Снилось, что я разрываю, перекраиваю полотно времени, чтобы Вейнанд и Катрина никогда не встретились. Это сновидение держало меня в плену до самого рассвета, заставляя снова и снова переживать обиду, злость, ревность, что становились спусковым крючком для проявления дара. Но ведь во мне нет и не было хроновой магии. Вечером следующего дня, преследуемая отголосками бредового сна, я отправилась в библиотеку, чтобы поискать информацию о хроновиках. Стоял конец ноября. Первые хлопья снега кружили в небе, неторопливо, лениво оседая на землю. В больших окнах библиотеки отлично просматривались северное и южное крылья замка, подсвеченные огнями. В чернильной тьме вечера утопала лишь башня Химер. Не знаю, почему ее так назвали. Скорее всего, потому что ее венчали уродливые каменные создания. Или от того, что во всем замке она выглядела самой зловещей и мрачной. Ребята рассказывали, что раньше, когда Кальдерог еще был резиденцией императоров, в ней держали узников. Мучили, пытали, истязали, а потом сбрасывали в ров за замком. Но меня страшила не история башни Химер, не ее мрачный вид – а пленница, что в ней жила. Никто профессора Имаду, разумеется, пленницей не называл, но она единственная из женщин в Кальдероке владела даром. Кроме преступницы Лайры. Вот только она не таила свои силы, а была на службе у Его Величества. Затворница, отшельница, она никогда не покидала башни, и единственной связью с внешним миром были для нее уроки с молодыми червяками, наделенными иллюзорным даром. «Говорят, она сильнейший иллюзор», — рассказывал Бриан, с которым я все-таки помирилась. «Поэтому держись от нее подальше. К счастью для нас, ей запрещено покидать башню, и вы никак не сможете пересечься. Рифа она уже проверяла дважды и сказала, что в нем нет иллюзорного дара. Так что тебя к ней не отправят». «Мне бы порадоваться, что Шиари и Мада сохранила себя и свой дар, но радоваться за нее не получалось. Чаровница!» «Собственность императора». Пусть ее так и не называли. Тряхнула головой в попытке прогнать печальные мысли и, оторвавшись от окна, направилась к стеллажам. Что я знала о хроновых чарах? По сути, ничего. После вывертов прапрабабушки Мэф на разговоры о хроновиках и их возможностях в нашей семье наложили строжайший запрет. Мне даже казалось, что отец втайне обрадовался, когда в Рифере не обнаружилось хронового дара. Он видел сына умелым иллюзором, сильным бесстрашным воином, но... Но мы с братом его разочаровали. Я получила то, на что не имела права, а Ариф, владея возможностью развивать свой дар универсала, как выяснилось, к этому не стремился. Или всему виной злосчастные покушения. Я поежилась от воспоминания о нападении, о злых словах преступника и снова усилием воли вернула себя в библиотеку. «Ну же, Лайра, соберись! Сейчас на повестке у нас хроновики!» Под ногами чуть слышно поскрипывали деревянные ступени, пока я поднималась на верхний ярус библиотеки. Книги, громоздкую мебель затянул полумрак, но стоило мне взобраться наверх, как светильники на столиках между креслами стали разгораться, и даже керосиновая лампа у меня в руках как будто засветилась ярче. «Так, что тут у нас?» Если верить карте библиотеки, секция, в которой хранились книги по хроновой магии, находилась на южной стороне. Последний стеллаж у самого края антресолей. Так оно и было. К моему удивлению, учебников для хроновиков оказалось раз-два и обчелся. Может, потому что чаровики, обладающие даром искажать время, являлись редкостью. Не только в Эргандере, но и во всем мире. Но, что более вероятно, Знания о хроновой магии тщательно охранялись. Ронан как-то обмолвился, что в библиотеке Кальдерока имеется закрытая секция, защищенная магией и никак не отмеченная на карте. Уверена, там-то и таится все самое важное. Но мне это не надо. Мне нужно просто убедиться, что я не обладаю хроновым даром. Приставив к стеллажу стремянку, я забралась на нее и стала водить по толстым корешкам пальцами. Выдающиеся хроновики прошлого. Нет, не то. Искаженное полотно мира. Тоже мимо. Хроновики. Боги или чудовища. Снова история. Раньше, в далеком прошлом, если верить преданиям, хроновой дар не был чем-то уникальным. Чаровиков, подчиняющих себе время, было не меньше, чем, например, оборотников или иллюзоров. Но их сила пугала, как и их власть над миром а люди ненавидят то, что вызывает в них страх и непонимание. За хроновиками началась охота. Уничтожали не только одаренных, но и их семьи, их потомство, желая выжечь с лица земли силу Хроноса. Сейчас за чаровиками тоже охотятся. Но не чтобы убить, а чтобы заполучить в безраздельное пользование. Правда, нынешние хроновики и в подметке не годятся тем, что жили когда-то. Но я опять отвлекаюсь. Мне нужно лишь понять, как проверить себя на наличие дара. Я пыталась вспомнить, как нас проверял Шейр Вентура, но с тех пор прошло много лет. Тогда я была маленькой девчонкой, умирающей от страха перед столичными червяками, и все время, что они находились с нами, провела в каком-то трансе. Испытание силы. То, что нужно — Наткнувшись на полустертое название на корешке, простое и обнадеживающее, я радостно улыбнулась и, вытащив книгу с обеих сторон, плотно сжимаемую другими томами, поспешила к креслу. Здесь было прохладнее, чем внизу у каминов, но мне не хотелось туда-сюда бегать по лестнице. Устроившись у окна, вернее, у самой верхушки бесконечно огромного стеклянного полотна, поделенного на квадраты темной рамой, я скинула сапоги, поджала под себя ноги и раскрыла книгу. «Проверка, проверка! Надо как-то себя проверить!» Полистав с дюжину страниц, я почувствовала, как сердце ускоряет ритм и заскользила по строчкам жадным взглядом. «Чтобы понять, есть ли в вас дар хроновика, необходимо...» «Спустя четверть часа я уже точно знала, что нужно сделать, чтобы испытать себя самостоятельно». «Итак...» Концентрация, незамысловатое плетение чар и слова, обращенные к дару. Концентрироваться благодаря занятиям с профессором Танлей я уже умела. Чаровые узоры в книге были описаны подробно, а вот слов обращения не имелось. Автор рукописи предлагал, сосредоточившись, нащупать в себе невидимую нить, что вела к истокам дара, и обратиться к нему со всей искренностью и любовью. Магию в себе нужно холить или леять, как любимую женщину. Странное сравнение, ну да ладно. Холить или леять? Обратиться с искренностью и любовью? Что ж, попробуем. Изнывая от любопытства, я выпрямилась в кресле, положила раскрытую книгу себе на колени и, немного потренировавшись выводить пальцами чаровые узоры, уверенно сказала, «Ну что ж, сейчас узнаем, есть ли во мне хроновая магия». Вскинула руки, глубоко вздохнула и зашевелила пальцами, рисуя в воздухе чаровые знаки, обращаясь к своему возможному дару. Я смутно представляла, как именно он себя проявит. А может, я просто его почувствую? В какой-то момент четко осознаю, что во мне есть хроновая магия. Но? Но ничего не происходило. Я не ощущала в себе никаких изменений. Когда создавала иллюзии, все было иначе. В груди будто цветок распускался. Во время призывов огня по венам растекался жар. И даже никчемные попытки двигать предметы вызывали дрожь волнения. А сейчас полный штиль. Ни дрожи, ни жара, ни распускающихся под сердцем венков. Что и требовалось доказать. Пробормотала я после очередной неудачной попытки познакомиться, как оказалось, с несуществующей силой. Никакой волшебной нити я в себе так и не нащупала, и теперь могла вздохнуть спокойно. А что во снах вижу себя хроновиком? Так мало ли какая блажь ночью может привидеться. Здесь, в Кальдероке, я постоянно соприкасаюсь с магией, с любыми ее проявлениями, и вполне нормально, что она преследует меня и во снах. Почему хроновая? Да потому что я пребываю в постоянной тревоге, а это как раз та сила, что ассоциируется у меня с беспокойством. Ну и по какой-то непонятной причине мне неприятно видеть Эскарна с его расчудесной Катриной. Но я про это сейчас думать точно не буду, как и перестану переживать о ночных кошмарах. Я иллюзор, универсал, а больше во мне и не надо. Тут бы с уже имеющимися способностями разобраться. Вернув книгу на место, убрала стремянку к стене и поспешила вниз. Я чувствовала облегчение, и вместе с тем, какой-то части меня было грустно, что ничего не получилось. Подумав так, тут же на себя разозлилась. «Закатай губу, Лайра, этого дара тебе точно не надо». До полуночи я корпела над учебниками, а потом, когда замок погрузился в сон, отправилась в душ. Обратно возвращалась спокойная, расслабленная, почти счастливая. Впереди меня ждали несколько часов крепкого, исцеляющего сна. А завтра первой стоит лекция у Дермонта, и нет никаких тренировок с Эскорном. Главное — потерпеть его на поверке, и дальше уже ничто не будет отвлекать меня от учебы. На цыпочках проскользнув в комнату, я почти мгновенно сбросила иллюзию. С наслаждением помассировала шею, повела плечами. Хорошо-то как. Собиралась уже раздеться и нырнуть под одеяло, но тут мое внимание привлек Бриан. Когда уходила, парень крепко спал, безмятежно посапывая в подушку. А теперь снова беспокойно ворочился, стонал, а затем и вовсе начал кричать, выгибаясь, сминая простыни в кулаках. Он не любил, когда я вмешивалась. Добрый, открытый и отзывчивый — Когда дело касалось его снов, он запирался в себе, становился колючим, нелюдимым. И никогда не рассказывал, что провоцировало эти ночные приступы. Я старалась его не будить, избегать в разговорах щекотливой темы и вообще делала вид, что по ночам с ним ничего не происходит. Но тут не выдержала. В его крике было столько боли, что у меня чуть сердце не разорвалось на кусочки. Бросившись к кадету, потормошила его за плечи. «Бриан, все хорошо. Бриан, проснись!» Он резко подскочил на кровати, и я отшатнулась. В густой тьме спальни его глаза, вдруг ставшие золотыми, нереально яркими, зловеще светились, прорезаемые черными узкими зрачками. «Бриан!» Эскорн был оборотником, но я никогда не видела, чтобы он менялся. Два парня у нас в отряде, Джейкор и Нарут, тоже обладали оборотническим даром. Но следуя уставу академии всегда оставались в человеческом обличье. Оборотникам разрешалось превращаться только на уроках в специальном закрытом полигоне, куда другим кадетам, не обладающим этим даром, ни в коем случае нельзя было соваться. Ты, твои глаза... Торнвилл зажмурился, а когда снова поднял ресницы, стал прежним миловидным голубоглазым парнем. Никакой звериной ярости в нем больше не ощущалось. «Извини, что напугал». Пробормотал он и собирался уже отвернуться. Но я коснулась его плеча и мягко поинтересовалась. «Могу я чем-нибудь помочь? Ты столько для меня сделал. Может, и у меня получится оказаться для тебя полезной». Кадет мрачно усмехнулся. «Сумеешь убедить императора позволить мне не развивать оборотнический дар?» Спросил и тут же сам с горечью ответил. «Сомневаюсь». Я опустилась на край кровати, мысленно повторяя слова парня. «Но... но почему ты не хочешь его развивать? Это же часть тебя!» Еще одна усмешка и тихие слова. «Темная, непокорная, опасная часть. Я не умею контролировать зверя. Он контролирует меня. По крайней мере, так было раньше». Бриан тяжело вздохнул и, подтянув колени к груди, глухо проговорил. Теперь же я его не выпускаю. Не получается, но вообще... Я и не хочу. Вот почему я вижу кошмары. Во снах он снова пытается одержать верх над моим телом, над моим разумом, но я не позволяю. Из-за этого и не могу перевоплощаться. «Эскорн с тобой занимается?» Бриан кивнул, слабо улыбнулся. «Он мне здорово помогает. И в отличие от отца и прошлых моих наставников которые тренировали меня до того, как поступил в Кальдерок, очень терпелив. Но этого мало. Я не желаю этого дара. Он мне не нужен. И поэтому из меня никогда не выйдет оборотника. «А мне кажется, все у тебя получится», — оптимистично сказала я и подарила другу теплую улыбку. «У меня же получается, хотя я и девчонка, но после занятий с Вейном, с генералом, уже не чувствую себя такой слабой, как раньше». «Здесь другое». Бриан поджал губы. «Почему другое? Это же твой дар, твоя сущность. Уверена, со временем у тебя получится укротить зверя. Нужно просто набраться терпения». «Здесь другое!» Резко чеканя повторил Торнвилл и впился в меня почти враждебным взглядом. «Эта тварь внутри меня причиняет одни страдания, но отец этого не понимает. Ему нужен сильный оборотник, а не слабак-универсал». «Я же предпочитаю оставаться слабаком-универсалом, чем быть... чем быть чудовищем и убийцей». Больше он ничего не сказал. Отвернулся к стене и затих, а я не решилась к нему приставать. Только не после того, как услышала, сколько боли и ненависти к самому себе звучало в его голосе. «Бриан-убийца? Чудовище и хищник? Я скорее соглашусь, что я хроновик, чем поверю, что мой друг мог отнять у кого-нибудь жизнь.